Как интересно получается, задумчиво покосился Яна на Петровича, который криво усмехнувшись, чуть ли не с радостью прихлебывал свой чай, при этом совершенно не скрывая того факта, что сложившаяся ситуация была довольно необычной. Как оказалось, Александр Дмитриевич заходил к нему для того, чтобы заказать мое убийство. Честно говоря, я был удивлен этому. Скорее всего, он банально хотел сделать так, чтобы больше никто не мог знать о том, что было доставлено с корабля колонизатора. Чего он таким образом пытался добиться, я не знаю. Да мне и не интересно, честно говоря. Главное, что попутно он выдал и заказ на Михаила, и теперь никто даже не сможет объяснить, то откуда у того мог взяться ранцевый заряд, только не ядерный, а обычный. Надо сказать, что взрывчатки там достаточно, но все равно это далеко не то, на что он надеялся. Достаточно и того, что он якобы получил. Но я сильно сомневаюсь в том, что он был бы доволен, если бы узнал подробности моего хитрого плана. Вот же каверза ситуации. Когда я узнал о случившемся, уже было поздно. Я неожиданно понял, что Александр Дмитриевич скончался. И судя по всему, именно я приложил к этому событию достаточно усилий, Все только по той причине, что банально вернул ему обратно всю его злобу, ненависть и презрение. Только сделал это в тройном размере. Мне было понятно, что он явно не ожидал подобного, судя по его торопливости, умирал он довольно мучительно, но быстро. И почему-то я был уверен в том, что последние его мысли были обо мне и о том, что я его подставил, я четко уловил это направление мыслей, которые были как последний крик Более того, Я знал, что он что-то замышляет, но не ожидал того, что у него хватит ума пойти к Петровичу и заказать меня. Однако в данном случае можно понять, что он был в своем праве. все таки он считал, что я его предал. А вот причём тут был Михаил? Неужели именно этот человек додумался сбежать в тот день, когда надо было относить рюкзак в кладовую этого семейства? Если это так, то значит можно понять главное. Александр Дмитриевич сам себя убил. Есть такая штука, называется самовнушение. Он был уверен в том, что его организм отравлен радиацией, как результат, скорее всего, получил и все симптомы, да и все остальное. Вот только что-то это слишком быстро произошло. Возможно, именно мое воздействие просто усугубило ситуацию. Да, в последний момент, когда уже уходил из его кабинета, заметив этот взгляд человека, который считал меня каким-то мусором и просто уже списал. Я единственным импульсом отправил назад все то, что успел за это время на него накопить. Надо сказать, что назад я шел в какой-то эйфории. С меня словно сняли огромный груз, который мне только мешал. А вот самому Александру Дмитриевичу, видимо, результат не понравился, раз он через пять дней аккуратно склеил ласты. Ну, если так можно сказать, аккуратно. Он успел сделать заявку на мою ликвидацию и ликвидацию Михаила. И вот Петрович пришел ко мне, чтобы прояснить ситуацию. Что же ему делать? Заказ-то он принял. Ну, не принять заказ он не мог всего лишь по той причине, что это было дело чести и принципа. Вот только что ему теперь делать со мной? И то, что я видел на фоне его общих мыслей, мне очень сильно не нравилось. Дело в том, что Петрович серьезно сейчас мучился в неведении от того, что банально никак не мог решить эту дилемму. И именно это неведение сейчас меня заставляло сильно нервничать. Как я уже сказал, подобное поведение для меня было вообще недопустимым я вообще-то принес ему тот самый медицинский комплекс чтобы подлечить а он сейчас ломает голову стоит ли ему выполнять заказ за который ему заплатили довольно крупную сумму средств или же все-таки таки повременить повременить интересно интересно мысленно горько усмехнулся я сам прекрасно понимаю что только что потерял последнего так сказать родного себе человека Так ты все равно решил от меня избавиться. Вот только тебе выгодно получить то, что позволит прожить подольше, поэтому ты и хочешь повременить. А то бы уже постарался бы в чаёк ничего нибудь добавить. Кстати, а это ведь действительно вариант для него. Я ведь беру у него сбор трав, даже не проверяя их. Подумав об этом, я мысленно вздрогнул. А если все так обстоит, Он мне действительно стоит опасаться Петровича. Этот человек на данный момент для меня на самом деле опасен. И все только по одной причине, что я ему слишком уж доверяю. А ведь мне Пётр когда-то говорил о том, что самые близкие наносят самые страшные удары. Он-то это знал не понаслышке. Когда-то его предал человек, которого Пётр очень сильно любил, а я Петровичу доверял как родному деду. И вот результат. Ну и что ты думаешь теперь делать? Судя по всему, моё затянувшееся молчание насторожило старика, и он решил поторопить меня с решением, а может быть и подсказкой для него. Ты сам понимаешь, что для нас дело чести выполнить заказ, хотя заказчик уже мертв, но дело это не меняет. Надо что-то решать. Давай, ты пока подумай над этим вопросом. А я уже старый, мне отдохнуть надо. Зайдешь ко мне попозже, и мы поговорим. «Как же. Зайдешь попозже, криво усмехнувшись, я закрыл за стариком ворота и тихо вздохнул, не скрывая своего разочарования, как будто я не понимаю, что как только я к нему зайду, то для меня все это очень плохо закончится. Ведь этот красавец наверняка постарается сделать все возможное, чтобы помочь мне исчезнуть. Вот только сначала ему хочется получить то, что даст возможность жить подольше. И я совсем не удивлюсь, если он впоследствии может захотеть также избавиться и от своего внука. И, честно говоря, мне этого паренька будет просто жалко. Хотя бы по той причине, что он-то тут совершенно ни при чём. Мальчишка еще не настолько испорчен алчностью, жадностью. Надо сказать, что я был настолько разочарован Петровичем, что даже забыл у него поинтересоваться тем, Во сколько же жетонов мою голову оценил Александр Дмитриевич? Кто-нибудь, конечно, сказал бы сейчас о том, что я могу спокойно не выполнять своего обещания данного этому человеку. Но в данном случае я действительно не могу поступить по-другому. Петр меня всегда учил выполнять свои обязательства, которые на себя берешь. Поэтому мне придется их выполнить. Я дам ему МК, но потом заберу после того, как пройдет процесс лечения скажу, что его надо подзарядить или еще что-нибудь придумаю, а потом решу с ним все остальные вопросы. Сколько уже можно? Мне уже надоели все эти фокусы и постоянное предательство. Надо в конце концов разобраться с проблемами, которые возникают буквально на ровном месте. И я не говорю о том, что обязательно кого-то надо убивать. Я не хочу убивать просто так, только потому что могу это сделать там уже я уже ощущал приближающееся безумие, которое постепенно нарастало в центре города. Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать очередного всплеска паранойи, люди будут друг друга ненавидеть, подозревать и пытаться уничтожить. 4 сотни лет потенциального мира в конце концов закончились. Да. Кто-то довольно-таки неплохо придумал эти штуки с кольцами и наведением так называемого равновесия при помощи кланового устройства. Вот только при всем этом этот кто-то не подумал о главном нюансе, о том, что при таком стечении обстоятельств все люди, попавшие на эту планету, будут банально вырождаться. Мы уже потеряли большую часть знаний и умений, которые у нас были, когда мы сюда попали. Мы практически не развиваемся, а даже наоборот, деградируем. Я был в шоке, когда услышал в городе крики, кричали как ни странно на одного врача, который в этот момент столкнулся со своими бывшими пациентами. Оказалось, что вместо того, чтобы лечить, он банально оставил человека умирать и брал деньги только за то, что числился его врачом. Вы, возможно, будете смеяться, Но этот умник прямо так и заявил: "Молитесь, чтобы я не передумал быть вашим врачом, если я от вас откажусь, то и другие врачи не захотят иметь с вами никаких дел". Совсем идиот, что ли? Я уже знал о том, что среди врачей с огромной силой вспыхнула конкуренция. Те врачи, которые могли хоть что-то сделать, сейчас судорожно увеличивали численность своей клиентуры только за счет вот таких вот умников который был очень удивлен тем фактом, что взбешённые люди, потерявшие тысячи жетонов только на том, что он якобы числился, начали забрасывать его камнями. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но хотелось бы у них спросить о том, где они взяли все эти камни в центре города. Ну не ходили же они за ними специально на шахту. Такое вообще-то, в принципе, невозможно. Ладно, в трущобах можно еще камни найти, там улицы почти не убираются. Но в центре города здесь вообще-то постоянно все чисто до такого состояния, что аж сверкает. И вдруг камни. Откуда? Пара камней довольно неплохо попали ему в голову, заставив этого человека рухнуть на землю, а люди просто бросились в рассыпную, видимо, просто испугавшись того, что они могли его убить. Я же просто стоял в стороне и наблюдал. Кстати, он действительно умер от попадания камня в висок. Это был смертельный удар. Естественно, что охранники тут же начали опрашивать свидетелей. На все их вопросы я просто сказал о том, что видел людей со спины, поэтому сказать о том, кто и что сделал, просто не смогу. А в ответ на усилившийся допрос просто спросил: "Не проводил ли кто-то из этих охранников проверку того, скольких людей умяртвел этот псевдодоктор? Кто посчитал тех, кого он сам убил?" Судя по всему, охранники тоже догадывались об этом, потому что допрос с моим участием сразу прекратился. Однако один молодой охранник, как-то странно подмигивая и жеманича, словно просто не знал, куда деть и себя, и свои руки, полушепотом намекнул мне на то, что кое-кто хочет со мной кое-где встретиться. Да. Я таких глубокомысленных намеков еще в жизни не слышал. Кое кто, кое где. Но тогда пусть подходит ко мне кое когда Криво усмехнулся я в ответ этому охраннику, который, видимо, думал, что я тут же брошусь узнавать кто и зачем заинтересовался общением со мной. И тогда мы с ним кое-как, кое о чем и кое где поговорим. А сейчас мне некогда, у меня кое-где есть дела, которые никого не касаются. Судя по всему, я действительно изрядно удивил охранника. Он явно этого не ожидал. Но меня такие мелочи не интересовали. Мне было достаточно и того факта, что интерес ко мне стали проявлять другие люди. К тому же, я хотел бы сразу обратить внимание на тот факт, что в последнее время даже соседи на улице стали со мной довольно вежливо здороваться. Это меня насторожило еще больше. А раньше они кривились, когда кивали, видя меня только якобы из вежливости. А тут один из соседей даже пытался пригласить меня в гости. И это было очень странно. Зачем он зовет меня в гости? Тяжело вздохнув, я был вынужден отказаться, заявив о том, что не очень хорошо себя чувствую. Ведь мне надо еще некоторое время изображать из себя больного. Если Александр Дмитриевич додумался до того, что заказал меня и Михаила, То что еще он мог придумать? Не рассказал ли он случайно своему сыну о том, кто именно принес ему подарочек? Ведь тогда новый мэр города может на меня ополчиться именно из-за того, что его отец умер, а я до сих пор жив. Этот факт меня настораживал и заставлял держаться особняком это всех. Даже та самая девушка Лида, которая недвусмысленно намекала мне на возможность близости, сейчас была для меня персоной нон грата. Я старался держаться от нее подальше, к тому же я не знаю того, на кого она работает. Может быть, это ее личная фантазия, а может быть и нет. Я же ответа на такие вопросы точно сказать не могу. Нет. Если бы я попытался влезть к ней в голову, то, конечно, узнал бы о том, что она из себя представляет и зачем так старательно набивается ко мне в ближний круг, но только после этого вмешательства, скорее всего, «Эта девчонка станет полной идиоткой. Я же не специалист в таких делах, поэтому мне бы хотелось держаться от этого подальше, по крайней мере, пока меня не вынудят это делать. А здесь в ближайшее время будет очень неспокойно. Как я понял, все эти люди, которые сейчас пришли к власти, почувствовали какую-то силу и возможности, и теперь они будут пытаться любой ценой закрепить свои позиции. Все дело в том, что они слишком молоды. Их предшественники приходили на места, которого достигли эти молодокососы уже в зрелом возрасте, и они уже все как следует знали и умели. А также они умели скрывать свои истинные эмоции и мотивы. Конечно, кое-кто тут же мне скажет, что я несу полную чушь. Но проблема была как раз в том, что этих детишек вырастили так, чтобы они считали себя самыми лучшими и самыми исключительными среди всех тех, кто есть рядом. Я не зря говорю про то, что рядом. Я не имею в виду остальное быдло проживающее в городе. Для них быдлом были даже те, кто живет в центральном районе и просто не имеет отношения к какой-либо из семей правящих кланов. Тут же вопрос именно в этом именно в том, что эти детишки приучены быть хозяевами жизни, они приучены быть элитой. Со временем у них бы это все прошло, когда бы они набирались опыта во время работы. Но эти красавцы стали хозяевами жизни отнюдь не в зрелом возрасте, и им глубоко плевать на мнение других людей. Судя по всему, у нас возникает как раз революционная обстановка. Ну, помните такое определение революционной составляющей: когда верхи не могут, а низы не хотят. Вот и тут то же самое. Верхи, которые остались, вряд ли смогут справиться с городом Колонией, полностью управляя им. А за низы не захотят терпеть то, что сейчас уже понеслось, ведь большая часть членов совета кланов уже на данный момент стали слишком молоды в них может быть уже и въелась вся эта ненависть друг к другу. Но молодежь между собой общается достаточно плотно, и они еще не привыкли к тому, что между ними могут быть какие-то деловые прения, поэтому договориться между собой они смогут достаточно быстро. И вот тогда старичкам, которые остались в совете, мало не покажется, кто там остался. Старик Бобров и Ольга Сергеевна. Ну, с пацаном мэром она справится. Я-то уже в этом хоть немножко доразбираюсь. А вот что она будет делать с девчонками, которые ей будут противостоять, я не знаю. Да это и не мое дело. Мне было важно, что на улицу я стал хоть как-то выходить, хотя надзор за мной все еще был, но уже послабее. Как я уже говорил, все эти люди сейчас старательно пытались дождаться новых инструкций а может быть, и искали себе новых хозяев. По крайней мере, некоторые индивидуумы считали, что я буду точно так же делать. У одного такого красавца даже хватило ума открыто подойти ко мне на улице и заявить о том, что мне пора бы уже определиться. Вот бобровые. И честно говоря, я с большим трудом сдержался, чтобы своими эмоциями или что там у меня внутри сейчас будет бурлить. Не сжать его сердце в кулак до тех пор, пока кровь не брызнет во все стороны. Я не люблю, когда ко мне пристают вот так прямо и нагло. Однако этот человек, видимо, совсем не понимал того, чем рискует. Он подошел и начал мне нагло это все чуть ли не выкрикивать хорошо ещё что рядом были другие такие же индивидуумы которые тут же вступили в спор и как говорится зацепившись языками между собой они даже не заметили того что я ушел, а продолжали брызгая слюной орать друг на друга восхваляя своих хозяев и стараясь поливать по моим чужих я конечно все понимаю ну ненавидите вы там кого-то Но зачем же вот так вот открыто орать о том, что те же Самойловы полное дерьмо. По крайней мере, денег у девчонки сейчас хватает. Она запросто может тоже обратиться к Петровичу. И такой вот крикливый умник в один прекрасный момент просто случайно, окажется в трущобах. Ведь там проще всего прятать трупы. Да их потом находят. Вот только проблема в том, что не свидетелей никаких либо доказательств там найти просто невозможно. Поэтому даже если человека и убьют где-нибудь в другом районе, так труп все равно окажется в трущобах. Это факт. Что тем, что касается Петровича. Я действительно решил все таки закончить это дело и взяв один МК, отправился к нему в гости, так как понимал, что время уже поджимает. Ведь мне нужно в конце концов выяснить истинную подоплеку действий старика. Зайдя к нему домой, я без предисловия приказал старику Лич и закатать рубаху по локоть, и после чего одел ему на руку МК, и лишь затем нажал кнопку активации. Это несложно. Все эти приборы вообще-то были предназначены для таких случаев, когда тот, кто ими пользуется, банально не может или не хочет использовать нейросеть у МК управления на сенсорах. Что я и сделал. Сразу же загорелось несколько красных огоньков и один желтый на индикацию этого устройства. Ну, еще бы. Старик вообще-то чуть ли не при смерти был. Я понимаю, что он при мне старательно хорохорился, но все же время его уходило. как только встроенный малый диагност определил проблему. Тут же раздалось несколько шипящих звуков, и старик легонько дернулся от уколов. Видимо, они не были совсем безболезненными. «Ну, это сейчас не суть важно. Важно было то, что буквально на моих глазах его бледное лицо начало наливаться румянцем, а красные индикаторы постепенно сменили свой цвет на желтый. Видимо, лучше уже и не будет. Криво усмехнувшись, я покачал головой, когда индикация на МК потухла, демонстрируя мне тот факт, что работа устройства окончена. Вот теперь, Петрович, ты можешь порадоваться. Минимум пара-тройка лет у тебя в запасе есть. А как этой штукой пользоваться? Петрович, видимо, даже не обратил внимания на то, что я забрал отработавший свое МК и положил в свою сумку, которую носил с собой теперь постоянно, и поэтому решил задать такой наводящий вопрос, рассчитывая, видимо, на то, что я собираюсь ему этот прибор подарить. А то вдруг тебя в городе не будет, кто же мне его включит, Петрович? Так как же ты его будешь использовать, если он будет со мной? Криво усмехнувшись, я тихо покачал головой, похлопав рукой по сумке, и заметив явно недовольное выражение лица у старика. Ты же не думал, что этот прибор вот так можно подарить. Он и мне нужен. Или ты думаешь, что мне так легко даются все эти походы к кораблю колонизатору? У меня пока что только один такой прибор, второго нет тяжело вздохнув петрович видимо уже по привычке пригласил меня выпить чаю хотя я буквально кожа чувствовал, жуткое разочарование бурлящее в нем. видимо на этом расчет старика и строился он рассчитывал на то что я подарю ему этот прибор так сказать на родственных чувствах а он впоследствии от меня просто избавится Ведь я чувствовал этот факт он уже не собирался оставлять меня в живых ну а если с тобой что-то случится все таки не выдержал Петрович, когда наливал мне чай и задал весьма душещипательный для него вопрос. Что тогда? Кто мне поможет? Что мне делать и где искать этот самый МК? Я сейчас чувствую себя буквально на десяток лет моложе, и поэтому мне хотелось бы, честно говоря, я дальше его и слушать не стал только из-за того, что почувствовал в его эмоциях сильно придавленную, но при этом тщательно скрываемую жадность и даже зависть. Более того, я почувствовал, как на меня вдохнуло опасностью, опасностью от его чая. Я уже привык к тому, что старик подливает мне чай, практически его не употреблял сам. Я пил практически все время сам, и это стало моей привычкой. Вот и сейчас старик старательно наливал мне чай в чашку, но при этом как-то странно довернул свою руку, и я почувствовал опасность именно от того, что попало в чай. При этом он тут же налил чашку и себе. Вот только от его чашки опасности не было. Судя по всему, он все таки решил выполнить свой заказ. Зря. Ой, зря, промелькнула у меня в голове мысль о том, что мне придется избавляться от этого старика. Да я только что потратил ресурсы для того, чтобы его немного поддержать и даже, возможно, омолодить его организм. Но после такой попытки с его стороны мне ничего другого не остается. Петрович, а где там твоя тетрадка, которую ты старательно писал для меня и своего внука? Криво усмехнулся я, давая намек старику, что не забыл о его глупости записать как можно больше информации на пластик, чтобы знания семейства Петровых не пропали даром. Мне бы хотелось посмотреть на то, что ты там понаписал, или мне все еще рано, скажешь? Старик в ответ также криво усмехнувшись, слегка отставил свою чашку чая и потянулся назад к тумбочке, где у него был тайник. Хотя он отвернулся буквально на мгновение, но мне этого хватило, чтобы слегка сыграть своей чашкой и буквально капля жидкости, которую я старательно пытался собрать воедино и не давал ей расплыться по моему напитку, перескочила в его чашку. Он даже и не заметил смены веса. Это была буквально капелька, та самая микроскопическая капелька, которую он, словно старинный заговорщик, аккуратно капнул мне в чашку из своего кольца, которая уже с трудом держалась на его пальце. Надо сказать, что идея была достаточно неплохая. Знаете, удобно так какую-нибудь гадость подбрасывать напиток, когда человек этого не ожидает. И для меня все было кончено. Я понял, что старик убедил сам себя в том, что он для меня незаменим. Вот только меня заменить для него, видимо, не проблема. По крайней мере, он был в этом уверен, когда принял решение. А я даже могу сказать, когда это произошло. Когда он взял в руки кошелек с деньгами, которые заплатили за мою голову. И Естественно, что я вполне спокойно наблюдал за тем, как он дает мне тетрадь. Причём я прямо у него на глазах сделал глоток из чашки уже безопасного для меня напитка и увидел то, как в его душе проскочила радость, которую не смогла даже скрыть обычная его стена душа, которую он прикрывал все свои эмоции. Но кроме этой радости я ощутил столько еще сожаления. Судя по всему, его сожаление было направлено на то, что я оказался настолько глупый и наивен что сам пришел в ловушку, и теперь мне осталось жить совсем недолго. Зная Петровича, я прекрасно понимал, что в данном случае он не оставил мне ни единого шанса, всего лишь по той причине, что яд, который я должен был выпить, наверняка не имеет противоядия. Да и сам тот факт, что он дал мне в руки тетрадку, которой так гордился и которую никому никогда не показывал, уже говорил о том, что я не жилец. И это все только в его глазах, но это же еще не показатель. Дождавшись, пока Петрович чуть ли не с облегчением сделает большой глоток напитка и проглотит всю ту гадость, которую пытался подсунуть мне, я тяжело выдохнул и внимательно посмотрел в глаза старику. "Петрович, вот скажи-ка ты мне, зачем ты эту тетрадку пишешь?" Ехидно усмехнувшись, я на глазах старика медленно положил тетрадку в сумку туда же, куда я только что положил МК, После чего аккуратно указал ему на чашку чая, которую тут все еще держал в руках. Чему ты можешь научить своего внука, если сам не в состоянии отравить человека? Ты же мне пытался подлить яд морской осы, или ты мне сейчас скажешь, что я ошибаюсь, вот только ты чашки перепутал. Видели бы вы глаза этого старика, когда он медленно перевел непонимающий взгляд с меня на свою чашку а потом на мою. «Дурак ты, Петрович снова криво усмехнулся я, медленно покачал головой. А я вообще-то тебе доверял, но ты решил поступить со мной так. Просто ликвидировать, как очередной заказ. Молодец. Что еще тут можно сказать? Я был о тебе лучшего мнения, но ты сам приговорил себя. Если бы ты не сделал этот выбор, все было бы хорошо и этот МК остался бы у тебя. Я бы даже научил тебя им пользоваться. Однако ты сам не оставил мне ни единой возможности. Теперь я заберу эту тетрадь. Ни к чему она тебе. Да и внуку твоему тоже она не нужна. Ты хочешь, чтобы он точно так же всю свою жизнь старательно травил своих близких? Или ты думаешь, что я не заметил здесь такой маленькой записи в конце, что будущий Петрович должен отравить своего предшественника? Что это за титул такой? Петрович. То есть ты хочешь сказать мне, что это ты убил деда моего, опекуна Петра. А может быть, ты и Петра отравил? Просто боялся, что тот займет твое место, вполне может быть. Пока я откровенничал, в глаза Петровича наливались злобы и ненавистью, а его мысли начали метаться в панике, прорывая его обычную кожуру из равнодушия. Я же в данном случае концентрировал все то, что он в себе держал, старательно собирая сейчас все для единого удара. Ты уже старый, продолжал я его добивать. Ты можешь даже не думать о том, что внук твой начнет искать кого-то, чтобы отомстить. Ему это ни к чему. Оставь мальчишку в покое и можешь даже не пытаться его звать. Этот яд действует неплохо. Насколько я понимаю, ты уже задыхаешься. Ты уже не можешь даже слова сказать странное действие для этого яда ты не находишь подталкиваемый моими импульсами петрович действительно начал задыхаться да это было и не мудрено когда я просто представил себе у него в легких своеобразную пробку которая закрыла ему приток воздуха кроме того я постарался пережать ему горловые связки чтобы он не мог даже хрипеть его лицо медленно наливалось кровью А Я мог только констатировать тот факт, что время старика уходит. Честно говоря, я вообще-то был о нём лучшего мнения, но раз он не оставил мне ни единого шанса, то в данном случае он полностью сам во всем виноват. Я не хотел его смерти. Я просто вернул ему то, что он хотел сделать мне. Что поделаешь? Но такова жизнь у нас в колонии. Даже те люди, которых ты считал близкими, Тебя в один прекрасный момент могут просто продать. И результатом этого было то, что он задыхался прямо у меня на глазах, действуя еда, которую он пытался подсыпать мне. Действительно было для него необычным, ведь данная ситуация он чувствовал то же, что когда-то, скорее всего, испытывал и Пётр. Дело в том, что когда я сказал про Петра, то открыто почувствовал приступ злорадства и ненависти, который снова проскользнул у него в голове. — таки это ты, тварь, отравил Петра, уже утверждающе ткнул я пальцем прямо в лицо старика, который уже был на последнем издыхании. А я вообще-то хотел тебе помочь. Но раз ты сделал это, то знай маленький секрет, и ты с этим секретом уйдешь. Если встретишь Петра, то передай ему привет и скажи, что я за него рассчитался. Кроме этого, помнишь ту контузию, которую мне пришлось пережить, когда я относил тот самый вакуумный ранцевый заряд в лес к тварям, которые собирались напасть на город. Помнишь? Так вот, дорогой мой родственничек, после того взрыва у меня в голове что-то сдвинулось, и теперь я могу слышать эмоции и даже иногда мысли. Так что о чем бы ты сейчас ни подумал, я все слышу, прекрасно. Слышу, что ты рассчитывал на мою смерть? И на то, что будешь доживать свою старость в секторе второго кольца, и все только из-за того, что якобы объявишь себя и своего внука моими родственниками. От мальчишки я не отказываюсь, я ему помогу, поддержу, дам работу, но ты, ты за все ответишь. Я-то тебе верил, а ты, оказывается, еще та тварь. Ну ничего. Я прекрасно слышу твои мысли и все те проклятия, которые ты пытаешься послать мне. Кстати, ты не удивляйся тому, что я действую так странно. Это я тебе помогаю. Я сейчас держу тебя за горло и не даю тебе дышать. Это все у меня в голове, в моей раздолбанной голове. Поэтому даже не надейся на то, что ты можешь выжить. От этого яда никто не выживал, даже те, кто мог говорить и дышать. Но я не дам тебе такой возможности. Да и завещания ты никакого не оставишь. Этот блокнотик я заберу, ведь это твое завещание будем считать, что оно дошло адреса. Тут ведь не должен был становиться Петровичем, да? Ведь так ты убил старика и занял его место, точно так же, как ты потом убил и Петра. Зря ты это сделал. Вообще-то, если бы Пётр был жив, так и ты был бы до сих пор жив, и все было бы в порядке. Скорее всего, я жил бы все так же, здесь, рядом, в трущёбах. Ведь ты Петра, это именно ты спустил курок, заставив всех этих придурков открыть на меня охоту. Так что, дорогой мой, царствия небесного желать тебе я не буду. Ты не заслужил этого. Мучения старика неожиданно для меня продлились достаточно долго, видимо, лекарства, которыми его напичкал с моего переносного медицинского комплекса, продолжали бороться за его жизнь. Но я сделал свое дело, и мои старания тоже как бы старик не рвался и не пытался освободиться из моего захвата вся эта боль, обида и злость, которая сейчас меня душили, перекинулись на него. Я буквально слезу по когда этот старик все таки замер, уставившись остекленевшим взглядом, в котором пытала ненависть и злоба, уже не скрываемая его обычный шелухой равнодушие и показной приветливости ко мне в стену за моей спиной. Может быть, он попытался бы как-нибудь посмотреть мне прямо в глаза. Может быть. Но теперь и это было не суть важно. Аккуратно взяв чашку, на которой оставались мои отпечатки пальцев, я промыл ее и тщательно вытер, поставив, как меня когда-то учил Пётр, в середину имеющейся в доме чистой посуды. Потом немного подумав, я ее все таки передвинул. Если внук Петрович учился по той же системе, То он наверняка также будет искать подозрительную посуду в середине стойки или с краю. Я же ее убрал ближе к началу. Теперь он не найдет свежевымытую посуду. Как вывод, после того, как я уберу все свои следы, доказать тот факт, что именно я помог Петровичу умереть, будет просто невозможно. Закончив все свои дела в доме старика, я аккуратно выскользнул через имеющийся здесь второй выход. Так как и сам прекрасно понимал, что мне надо теперь засветиться где-нибудь на улице, якобы я только иду к Петровичу, аккуратно проскользнув через переулки, я подошел к магазину, возле которого, как всегда, стояла та самая Тамара. И как всегда, она была явно недовольна моим появлением. Вот кого надо всегда брать свидетели. Что что а эта стерва так разоралась, увидев меня, что на это сразу обратил внимание человек 15 находящихся поблизости. Благодаря чему я теперь со спокойной душой мог заявить о том, что у Петровича меня сегодня еще не было. Я ведь как раз двигался со стороны третьего сектора в сторону глубинки трущёв, как раз то, что мне и надо. Немного задержавшись возле магазина и старательно поругавшись с Тамарой, Я добился нужного результата и убедился в том, что меня запомнили, после чего двинулся дальше, все так же поливая их спину ненавистью и помоями от этой на бедах простых жителей красотки, которая все никак не могла мне простить тот факт, что я старательно снабжал своим мясом не только Петровича, но и некоторых других людей, и делал все это по стандартным ценам, ведь Петрович никогда не действовал один. Он всегда находил себе помощников. Его помощники предпочитали либо деньги, либо в голодное время чистое мясо. Так что можно было понять интерес местных жителей ко мне, который старательно подогревался с моей стороны самым различным способом. Переругавшись с Тамарой, я намеренно устроил эту провокацию, а потом двинулся дальше. Но навстречу мне уже пронесся один из мальчишек, который был известен тем, что бегал на посылках у трущобных крыс, Все только из-за того, что он был маленький, шустрый и практически незаметный. Его скользнувший по мне озабоченный взгляд сказал многое. Судя по всему, тело Петровича уже нашли, и теперь все трущобные крысы будут думать о том, кто же будет руководить ими и присматривать за трущобами. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что без присмотра эти территории оставлять нельзя. до тех пор пока хоть кто-то думает, что есть кому за ними присматривать, здесь будет хоть какое-то подобие порядка. Однако я на данный момент в этом не уверен. Поэтому, проходя мимо, я попутно шепнул этому бегуну о том, что расслабляться еще рано. Видели бы вы его панический взгляд. Он словно прямо в глаза Петровича взглянул. Я не имею в виду старика, который умер. Я имею в виду того эфемерного Петровича, который для всех этих людей был чем-то вроде пугола, и поэтому можно было понять, что в данной ситуации он явно разнесет слух именно так, как мне надо, и не просто расскажет о том, что Петрович умер. Он попутно еще расскажет кому надо о том, что контроль над трущобами никуда не делся, что его об этом открыто предупредили. А вот кто именно, он говорит никому не будет. Все только по той причине, что и сам прекрасно понимает, то, чем ему грозит излишняя болтливость. Кроме того, сам этот мальчишка сейчас наверняка в первую очередь будет думать о том, что он данной ситуации становится чем-то вроде прямого агента Петровича Связного, так сказать, и это даст ему шанс на лучшую жизнь. Ладно, Пусть так и думая, для меня сейчас и это не суть важно. Заметив мрачно стоявшего возле домика старика внука Петровича, я решительно подошел к нему и просто кивнул. Слова тут были не нужны. Он тебя ждал, задумчиво проговорил паренек, с большим трудом сдерживая слезы. Очень ждал, говорил, что ты можешь ему помочь, вроде ты травник хороший. Травник-то, может быть, я и хороший, также задумчиво выдохнул я, старательно сдерживая скрежет зубов, чтобы не выдать своего истинного настроения, так как мальчишке совсем не надо было знать все истинные подоплеки моих действий. Просто я объяснил ему, что возраст никогда не остановишь, он рано или поздно тебя настигнет, как ты ни старайся. Какие травы только не употребляй, тут уж ничего не поделаешь. Жизнь очень коварная штука. И судя по всему, паренек меня прекрасно понял. Так он только устало кивнул головой, видимо, и сам уже прекрасно понимая, что в данной ситуации выбора как такового все равно нет. Я оставил ему немного денег и посоветовал держаться особняком, ни с кем не сходиться. Типичным примером для него был лично я. В крайнем случае он может прийти ко мне, однако сейчас я понимаю главное: Этот мальчишка ко мне никогда не пойдет за помощью. Он так был воспитан и не мог поступить иначе. Я же в данном случае всего лишь выполнил свою обязанность, поддержав его и пообещав помочь. Я понимаю, что он за ней все равно не придет. Но в данном случае для меня было важно только то, что я выразил свои соболезнования и пришел, как и обещал. Несмотря ни на что пришёл. Да и не было в этом никакой лишней нужды. Я это прекрасно понимаю, только вот говорить об этом ему я не стал. Ты его тайник проверил, стараясь не шевелить губами лишний раз, я шепнул парню на ухо то, что его должно было на данный момент интересовать. «Если что тетрадь он успел передать мне, когда последний раз приходил? Ты же не думаешь, что он бросился ко мне в гости только из-за того, что захотел со мной встретиться? Кривая усмешка паренька говорила о том, что он также не думал об этом, и моя подсказка попала в благодатную почву. Теперь эту тетрадку он искать явно не будет. Да и зачем это надо делать, если он и так знает о том, где именно она находится. Зато в тайнике должны быть деньги, которые Петрович получил за последний заказ. Вот пусть и получит эти деньги мальчишка как компенсацию за все последние события и нервотрепки» тем более за то, что ему теперь надо новую жизнь налаживать. Я понимаю, что его никто трогать не будет в ближайшее время, так как в данном случае никто не знает главного, кто за ним стоит. Для меня же важно другое. В данном случае я в первую очередь имею возможность своеобразным образом его поддержать. И это сейчас очень важный вопрос, настолько важный, что я пошел на подобную глупость. Если кто-нибудь мог бы мне сказать, что этот мальчишка наверняка знал обо всех интригах старика, и поэтому жалеть его нет никакого смысла. Я так не считаю. Хотите знать почему? Да все просто. Дело в том, что одна из последних мыслей Петровича касалась как раз моей матери. Смерть ее была слишком мучительной и долгой. Скорее всего, ей тоже помогли умереть. Но кто? Петрович? Нет. У него в мыслях такой информации не было. Тогда кто? Я мучился в неведении, так как не понимал главного. Та мысль, которую я уловил, говорила о том, что к смерти моей матери мог быть причастен Пётр. Но почему? Какой ему в этом был резон? В голове старика была мысль о том, что он таким образом подбирал себе ученика. Но зачем? Так, зачем было убивать мою мать? Если я ему приглянулся как ученик, глупо, очень глупо. Но проклинать Петра я не стал, он меня многому научил. Кстати, именно его наука сейчас и сработала, потому что я наблюдая краем глаза за стариком, заметил его легкое, практически незаметное движение, когда тот старательно забрасывал мне яд в чай. Поэтому можно было понять, что обижаться на него уже было бы слишком поздно. Ведь именно благодаря его знаниям я и сумел дойти до корабля колонизатора. Также в голове Петровича проскочила странная мысль о том, что он узнал один маленький секрет. Мой отец действительно раньше имел отношение к довольно высокопоставленному семейству, но с матерью им пришлось уйти из центрального района города. Зачем спросите вы? А все просто. Мой отец когда-то был одним из поисковиков, и во время одного поиска кое-что нашел. что-то такое, что вынудило его скрываться от собственной семьи. Интересная информация. И что же он мог такого найти в лесу, что был вынужден даже бежать от своей семьи? Кстати, я не знаю, как Петрович узнал. Но он почему-то в мыслях проклинал бесплодную суку, которую отправил на тот свет. Как я понял, это была моя мать, но тогда возникает встречный вопрос: если она бесплодная сука, то откуда же появился я? Не мог же я с неба свалиться. Или, может быть, может быть, это меня отец и нашел тогда в лесу? Возможно такое. Но ну, если бы это было на земле, то вполне возможно. Однако мы не на земле. А значит, следует задуматься о том, что я просто не мог появиться, с учетом всех тех проблем и гадостей, которые происходили на этой планете. Нет. Здесь что-то никак не складывается, поэтому мне придется обдумать этот вопрос более тщательно, особенно с учетом того, что я все таки узнал о том, кто сболтнул лишнего. Это был один из докторов, который сделал отметку о моем рождении в третьем секторе. Ему тогда за это заплатили три сотни жетонов. В третьем секторе это приличные деньги. Правда, ему сказали, что я родился дома недоношенным. Но он помнил кое-что. Точно мысль я уловить не смог, а значит, мне все равно придется с ним побеседовать. Хочет он этого или нет, но разговор у нас все равно состоится. С этим человеком мне придется выяснить отношения. Для начала стоит понять, что он слишком разговорчивый есть вещи, за которые тебе заплатили, а значит, их надо хранить в тайне. Я понимаю, что он боялся Петровича, но Петрович пришел к нему как частное лицо и просто предложил те же три сотни жетонов, чтобы тот вспомнил об этих родах. И он вспомнил, вспомнил довольно крепкого розовощёкого карапуза, который странными, практически бледными глазами смотрел прямо ему в душу. Причем уже тогда я отличался тем, что не плакал, а спокойно наблюдал за всем, что происходит рядом, словно оценивал ситуацию. Уже только поэтому можно было понять, что я тогда слишком уж привлек его внимание к тому же в секторе третьего кольца. Такие разовощёки и карапузы обычно не рождались. все таки сказывалось питание и нехватка витаминов. Тут же все было очень странно обородителя крош с молоком, ухоженная и серьёзная, и такой же ухоженный карапуз. Кстати, он тогда обратил внимание еще и на тот факт, что моя мать была в тот момент не очень похожа на роженицу. Слишком уж она была какая-то энергичная. Знаете, когда женщина рожает, ей приходится пройти через такое, чего и врагу не пожелаешь. Однако эта женщина была довольно бодрая, словно просто прилегла на минуточку. Он ещё тогда поразился, таких легких родов у него в жизни не было. Именно поэтому он и запомнил тот день. Самые легкие 300 жетонов в его жизни. Потом моего отца убили. Ну, а что вы хотите? Он охотником-то был очень слабым. Он был больше поисковиком. Вот вам и ответ на тот вопрос, как он мог так легко попасться, когда в лесу люди никому не доверяют. Он просто привык к тому, что поисковиков все уважают. Да. Будь он представителем семьи из центрального района, то семейка Семенченко постаралась бы обойти его третьей дорогой, чтобы не связываться. Но в тот момент, когда попался им на глаза, он был уже охотником из сектора третьего кольца, что и стало для него приговором. Как факт можно понять то, что в данном случае все возвращается на круги своя. Я вернулся в сектор второго кольца. Вот только мне теперь надо выяснить к какому семейству он имел отношение и куда именно они тогда ходили, когда он принес что-то такое, что заставило его не только рассориться с семейством, но и просто фактически сбежать. «Серьезный вопрос надо сказать, его надо как следует обдумать. Ответов было мало, но мне придется постараться, если бы мне родители хоть подсказки какие-то оставили. А так прыгать на обум, что ли? сложно будет. Тот доктор, который якобы принимал роды, сказал Петровичу, что видел у моего отца какую-то эмблему, и после обещания отдельной оплаты пообещал вспомнить, что это за эмблема была на кольце, которое носил мой отец. Надо будет все равно с ним поговорить, а потом заставить замолчать. Не люблю слишком болтливых. Обычно от таких людей одни проблемы. И еще раз напомню внуку Петровича о том, где находится мой дом, чтобы он знал, куда пойти в случае нужды. Я направился домой. И здесь не делать было больше нечего. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне попытаться заглянуть в тайник старика. Ну, давайте начнем с того, что если этому пареньку понадобится моя помощь с тем, что есть тайники, то он меня сам об этом попросит. А если нет, то нечего мне там лазить. Там уже там вряд ли есть что-то интересное для меня. Разве что деньги там лежат. Пусть мальчишка ими пользуется. зато и трогать его никто не будет, потому что шум о том, что за трущёбами присмотр как был, так и есть, разойдется достаточно быстро, а значит, беспредела не будет. Тем более, что никто не знает, кто я, кроме этого маленького гонца, который чуть ли не в припрыжку помчался доносить до нужных людей столь важную информацию. В данном случае я, по крайней мере, буду действительно спокоен. Зато и другие проблемы вскрылись практически сразу, и мне надо их решать. Сейчас только Петрович нашел этого врача, а что будет дальше? Лучше уж мне заранее перестраховаться.